— сказала Рокарио. Дарвала, нахмурившись, бросил на нее взгляд, думая, что она решила увязаться за ними из-за Джандалара. Но она смотрела на самого Дарвала и обожающе улыбалась. Эйла заметила, как обиженное выражение на его лице сменилось задумчивостью. Дарвала вдруг покраснел. Почти все собрались на поляне, чтобы прощаться с гостями, и еще несколько человек решили их проводить. Я не пойду с вами, сказала Рошарио, посмотрев на Джандалара и Эйлу, но я желаю вам доброго пути. Спасибо, Рошарио, сказал Джандалар и обнял женщину. Нам нужны твои добрые пожелания. Мне нужно поблагодарить тебя, Джандалар, за то, что ты привел Эйлу. Даже не хочу думать, что случилось бы со мной, если бы не она. Она дотронулась до Эйлы. Эйла взяла руку женщины, затем другую, крепко сжала их, радуясь, что и у Рошарио крепкое пожатие. Они обнялись. Несколько человек попрощались с ними, но остальные решили проводить их немного. «Ты идешь, что ли?» — спросил Маркена. «Нет». В ее глазах сверкнули слезы. «Не хочу. Слова прощания не станут легче на тропе». Она подошла к высокому мужчине. «Мне трудно быть доброй к тебе сейчас, Чандалар. Я так тебя любила всегда, еще больше полюбила, когда ты привел Эйлу. Мне так хотелось, чтобы вы остались, но ты не можешь». И хотя мне понятно, почему ты не можешь, от этого у меня на душе не становится лучше. Извини, что причинил тебе боль, Толи. Хочется сделать что-то, чтобы тебе стало получше. Ты не сделаешь этого, сказала она. Это было так похоже на нее, говорить то, что думаешь, и это ему нравилось в Не сердись на меня. Если бы я остался, то ничего бы не желал так сильно, как создать союз с тобой и Маркена». Ты не поставляешь, как я был гордко когда ты сделала нам это предложение. И как тяжело мне покидать вас сейчас. Но что-то тянет меня туда. Если честно, я даже не знаю, что это, но я должен идти, Толь. Во взгляде его синих глаз смешивались горе, просьба, прощение и понимание. И заботливость. Джандалар, не стоит говорить такие вещи и смотреть на меня так. Мне еще больше хочется, чтобы вы остались. Лишь обними меня. Он наклонился и обнял молодую женщину, чувствуя, как тело ее сотрясается от сдерживаемых рыданий. Она отстранилась и взглянула на высокую блондинку рядом с ним. «Ой, Эйла, не хочу, чтобы ты уезжала!» — выдохнула она, и они бросились друг другу в объятия. «Я не хочу уезжать, я хочу, чтобы мы остались, не знаю точно причины, но жандалару нужно ехать, а я должна быть с ним!» — рыдая, — сказала Эйла. Внезапно Толя отскочила в сторону, подхватила Шамио и побежала в селение. Волк рванулся было за ними, но Эйла приказала сидеть, волк рядом в уфе я хочу моего в уфе встречала девочка протягивая руки к лохматому четырехновму хищнику волгу звизнул и посмотрел на его рядом волк мы уходим глава двадцать строя на открытой площадке эйлай джандалар с пронзительным чувством утраты и одиночества наблюдали как возвращаются обратно по тропе Доланда, Маркена, Карлона и Дарвала. Другие провожающие отстали понемногу еще по дороге суда Дойдя до поворота тропы, четверо мужчин обернулись и помахали руками. Эйла ответила, показав им внешнюю сторону ладони, говоря тем самым, что вернется, но вдруг ее ошеломила мысль, что она уже больше никогда не увидит никого из Шарамудои, За короткое время она хорошо узнала и полюбила их. Они дали ей кров, просили остаться. С ними она могла бы жить счастливо. Это расставание напомнило им уходы с племени Мамутой в начале лета. Они тоже доброжелательно встретили ее, многие из них понравились ей. Она могла бы быть счастливой среди них. Но когда она уходила, ее волновало прежде всего то, что уходит она с человеком, которого любит. Тем более, что еще не утихла боль от смерти Раныка. Пребывание здесь не было ничем омрачено, и потому уход был более трудным. Она любила Джандалара и не сомневалась в том, что хочет быть с ним, но дружелюбие и благожелательные отношения Шарамудои делали расставание непереносимо тяжелым. Дорога полна прощаний. Она рассталась с сыном, когда уходила из клана. А если бы она осталась здесь, когда-нибудь она, возможно, смогла бы на лодке племени Рамудоя и добраться до дельты реки Великой Матери, затем обойти полуостров, поискать новую пещеру ее сыну Но что толку думать об этом? Пути назад не было. Не было и надежды на это. Жизнь повела ее по одной дороге, а сына по другой. Иза говорила, найди свой народ. Найди друга. Эйлу приняли люди ее расы, и она нашла человека, который полюбил ее, но получая, она теряла. Сын был одной из утрат, необходимо принять это как свершившийся факт. Джадалар, глядя на исчезающих за поворотом мужчин, тоже чувствовал, что утратил что-то важное. Это были друзья, с которыми он прожил несколько лет и которых хорошо знал. Хотя их не связывали кровные узы, но он считал их ближайшими родственниками. Это была семья, с которой ему больше не суждено встретиться, и это печалило его. Когда последний мужчина скрылся из виду, волк сел на задние лапы, задрал морду и издал мощный горловой вой, нарушивший покой солнечного утра. Люди вновь появились на тропе и помахали руками отвечая на волчье прощание. Внезапно раздался ответный вой. Маркина поглядел в ту сторону, а затем они повернулись и стали спускаться по тропе. Эйла и Джандалар посмотрели на горы с вершинами, покрытыми сверкающим зеленовато-голубым льдом. Горы, где они сейчас, находились были не такими высокими, как хребет на западе, но сформировались в то же время. Внизу узкая лесистая полоса разделяла долины, все еще обогреваемые убывающим летним теплом. Кроны дубов, буков, грабов и кленов уже приобрели красно-желтую окраску,